Глава одиннадцатая «Что скажешь?» — поинтересовался Бульба у Клепана, когда они покинули Тир. «Ты прав. Он на мне особо подходит». Не сбавляя шага, выдал здоровяк. «Поясни. Слишком он самостоятельный. Смотришь ему в глаза, а там упрямство. Кнут словно принял для себя решение подчиняться. Но скрывать свою натуру не умеет. Я мотивацию не пойму. Вот что напрягает». Здоровяк какое-то время молчал, подбирая слова. Командир терпеливо ждал. «Не любит он подчиняться, норовит все по-своему сделать». «Думаешь, продолжать не стоит?» «Он правду сказал. Сделает. Из кожи вон он вылезет, сдохнет, но задачу выполнит. И это не потому, что нам подчинился, а потому, что сам так решил». «Я тоже так думаю», — согласился Бульба, подходя к двери своего кабинета. Закрыв заклепанным дверь, командир уселся за стол открыл нижнюю полку, достал оттуда небольшую коробочку. Придется стимулировать его дар. Большинство иммунных не способны противостоять чарам белой жемчужины. Более сильной притягательностью способен похвастаться лишь пульсар. Но если обладателей первого сокровища можно причислить к счастливчикам, то по-второму это как минимум божественное везение, потому как столько факторов совпадает лишь раз в жизни, и этим еще нужно суметь воспользоваться. Но и белый жемчуг не на грядке растет. На его добычу отправляются рейдами не меньше, чем в сотню бойцов. Десятки единиц бронетехники. Существо, из которого добывают сокровища, нельзя назвать обычным зараженным. Тварь больше похожа на насекомое. Дьявольское сочетание богомола, скорпиона или мокрицы. купе с гигантскими размерами делают из скребера, именно так и называют эту тварь, непревзойденную машину. Смысл существования которой сеет смерть. Сила, скорость, интеллект, природная броня — сочетания нечастые даже для элитных зараженных. Скрепбер же переплюнул всех. О его талантах слагают легенды. Самые матерые зараженные боятся заходить на территорию его охотничьих угодий. Но человека это не касается. Даже тот факт, что большая часть рейдов не возвращается, не пугает. Всегда найдется охочий до главного сокровища Стикса — белой жемчужины. Крепан сглотнул непроизвольно выступившую слюну. Даже ему было нелегко оставаться равнодушным при виде белого шарика. — Решился-таки, — спросил здоровяк, с трудом борясь с соблазном. Бульба же, в отличие от подчиненного, давно научился справляться с этой магией. Он мог спокойно проглотить джемчуг, и никто не усомнился бы в правильности его решения. Он — командир, голова, которая думает за всех. Но Бульба этого не делал по одной простой причине. Он был хорошим командиром. Знал, что придет момент, и из этой жемчужины можно будет выжить максимум. Этот момент пришел. «Кое-что срастается», — хитро прищурившись, ответил командир. «Ты же не только про посылку», — зная бульбу, прошептал клепан. Тот лишь многозначительно промолчал, но здоровяк уже знал, что попал в точку. Следующее утро началось для меня с привычной уже головной боли, что напомнило беззаботную прошлую жизнь. Пара таблеток аспирина, побольше чая с лимоном, и к обеду приходишь в относительную норму. К сожалению, сегодня это не поможет. Ведь я не дома, а в чертовом улье или стиксе, кому как больше нравится. Который день здесь, а просыпаюсь с надеждой, что это всего лишь кошмарный сон. Разбудил меня клепан. Отшучивая на свой манер, здоровяк сунул мне фляжку с живчиком и велел подниматься. А ждут великие дела, брат, а ты дрыхнешь, жизнерадостно заявил он. Долго мне эту сумку таскать. Ты даже не представляешь, насколько это муторно, пожаловался я. Не, недолго. Сейчас в тир, там же и позавтракаем, а потом и скинешь ее, но не надолго. Кабан тебе другую сумочку собрал. Хе-хе! Малость потяжелее, обрадовал меня этот садист. В тире нас ждали. Кабан коротко кивнул. Захария грустно улыбнулась и еще раз заявила, что против таких опытов, но не она решает. «Не переживай, откачаем!» Хе -хе — подбодрил меня здоровяк. Откуда ни возьмись, появилась эсмеральда с подносом, полным бутербродов. Квазобаба меня не смутила. Может, привык, а может, просто желудок вспомнил, что кормили его в последний раз сутки назад. После вчерашних упражнений я еле добрался до своей комнаты и вырубился сразу, как упал на койку. К слову, если бы не Захария, которую я мало стеснялся, завтрак прошел бы намного быстрее и с хрюканьем. Пришлось держать себя в рамках. К тому же еле только мы с клепаном. «Ну что, приступим!» — в приказном порядке предложил здоровяк. «Что вы задумали?» Я хоть и пребывал в легком блаженстве после набивания утробы. Но слова знахарки меня насторожили. Мало ли, что эти садисты придумали. — Да почти как вчера! — беззаботно подмигнул мне Клепан. Квас-кабан не зря носил такое прозвище. Когда он открыл принесенный им баул, причем нес он его, не особо напрягаясь, моему взору предстали четыре двухпудовые гири. — Сто двадцать восемь кило! — объявил очевидный здоровяк. — Но настоящая посылка килограмм на пять полегче. Разве это не хорошая новость? Да уж, радости полные штаны. С этими словами я скинул то, что носил в себе почти сутки. Стало почти так же хорошо, как и в случае с Хромом. Мгновенное облегчение, словно к спине крылья прицепили. И я полетел, но недалеко. Запутавшись в ногах, начал заваливаться на пол, где меня и поймал Крепан. — Куда собрался, Орел? Мы только начали. Ты не должен падать после сброса посылки. Ты не Дед Мороз и не конфеты с пряниками деткам понесешь. Понял? догадаться нетрудно. Свободившись от здоровяка, я не стал тянуть время, просто взял и спрятал баул с гирями. У меня уже было некое понимание дара, нечто сродни интуиции, знание, что еще вчера я смог бы взять этот груз, но что-то мне твердило «не спеши, не показывай, что можешь прыгнуть без визуального контакта, а сейчас можешь падать без сил, тем более это не сложно. боль на самом деле адская». Я мычал что-то матерное. Сыграл неповторимо, даже Станиславский заплачет. Раздвинь ему зубы. Быстрее, ну, загнется же! Голос клипана был взволнованным. Вот. Захария, помогай. Это не идет, буркнул Квас. Другую попробуй. Ну что ты как маленький! И это не хочет. Сам видел, что спрашивать-то? Песец. Ну, давай тогда последнюю. Во! На язык упало что-то теплое и круглое, тут же устремившись в глотку, будто пенделя дали и сразу потекла вонючая слабоалкогольная жидкость, заставив меня закашляться и принять сидячее положение. Зрение начало восстанавливаться, но самое интересное происходило в животе. Там что-то надувалось, раздвигало стенки желудка, хлоп, и по телу растеклось приятное тепло. «Чем вы меня накормили, извращенцы хреновы?» возмутился. «Я понимаю, что уже стою». Мне не понравилось, как они на меня смотрели словно на подлатую прямоходящую морскую свинку, которая научилась материться. «Не, ну вы посмотрите на него. Только что лежал, подыхая, а сейчас стоит и возмущается. Чудо прям!» — выдал клепан без тени юмора. «Такого я еще не видел», — почесывая уродливую голову, выговорил кабан. «Да и Захария чуть ли не дым из ушей пускала. А ведь она знахарь, само звание о чем-то говорит». «Он в порядке», — отчиталась девушка. «Прекрати говорить, будто меня здесь нет. И ответь, наконец!» «Помнишь, я рассказывала о паразите? Про то, как он хочет жить?» На что я киваю в ответ. Мы его обманули. «Гильки-то с секретом!» «Хе-хе!» — влез здоровяк. «Кабан их просверлил и залил малость свинца!» «Двести килограмм оказались критическим весом. Мы попробовали черный, а затем красный жемчуг, но твой организм их не принял. Пришлось дать тебе белую жемчужину. В голосе девушки чувствовался легкий упрек. О как! Я знал, что такое белая жемчужина. Она в несколько раз быстрее развивает существующий дар и открывает новый, может вылечить смертельно раненого и сделать иммунным любого новичка. Дороже белой жемчужины только мифический пульсар, который я вроде как проглотил. А нельзя было просто дать мне ее без этих мудовых опытов? Можно, но эффект был бы заметно слабее. «Да и не были бы мы уверены, что твой организм ее примет?» «Не, ну вы видали, он недоволен. Мы, значит, скормили ему штуку, за которую предлагали десяток Т-90 и две акации, а кнут морду воротит. Кабан, скажи что-нибудь!» «Я лучше промолчу», — угрюмо отозвался к вас. Пока исследователи переговаривались, я прислушался к себе. Состояние не то чтобы отличное, но на твердую тройку тянет. Давление на организм, к которому я стал привыкать, практически не чувствовалось. Головная боль отступила на задний план, можно даже бегать и прыгать. А ведь если мне не врут, а они не врут, то взял я 200 кило. В первый момент было тяжко, если честно, думал уже все, спекся. Получается, мне нужно радоваться, кланяться в ноги своим благодетелям. Возможно, они этого и ждут. Он как, Клепан, заливается. прям соловей. Пристыдить меня хочет старый садист. Пора прекращать балаган. Я не просил давать мне жемчуг. Более того, вы сделали это обманным путем. Значит, можно сделать вывод, что вам это нужно больше, чем мне. Так что завязывай, Клепан, побереги свое красноречие для женщин и детей. Давай лучше делом займемся, а то мне уже скучно. «Скучно, говоришь?» «Когда ты в последний раз бегал?» В вопросе звучало злорадство. «Два дня назад я только и делал, что бегал», — сказал я чистую правду. «Тогда это будет несложно. Кабан, прогони его по малому кругу, пусть к весу привыкает». «Начали!» «Видала?» — спросил Клепан у Захарии, когда квас с новичком скрылись за дверью. «А ты ждал, что он начнет хлопать в ладоши от радости?» «Да я не об этом, не идиот же». Должен был догадаться. О другом речь. Здоровяк сделал паузу, словно ожидая от знахарки продолжения его слов. Как он подскочил! Лежал весь синий. Я думал, все, потеряли мужика. А тут раз! В метре от нас и матерится. Не подскочил он, поправила девушка. Телепортировался. Это его дар. Забыл? Как-то быстро его дар развился. Мы только жемчужину затолкали. И уже... Повысив голос, воскликнул клепан. Я не знаю, какие грани в его даре активны, так что не обязательно развился. Скорее всего, сработал инстинкт, защита. Девушка задумалась. Даже представить себе трудно. Что может дать телепортация в симбиозе с таким пространственным карманом? Главное, чтобы он по нашей теме отработал. Сама знаешь, что это даст. Согласна. Я не сомневаюсь, что он справится и отработает вложенные с лихвой. Последнее слово Захария выделила. Отлично. Клепан улыбнулся. Он знал, что из уст знахарки прозвучали не просто слова поддержки. Сегодня двадцать й день моего пребывания на Стиксе. Я до сих пор жив и даже здоров. Стал сильнее, выносливее себя прежнего. Все это благодаря стараниям моих новых друзей. Под неусыпным взором бульбы меня нещадно гоняли по подземным коридорам с грузом в кармане и поверх. Одет я был как на войну, чего, собственно, не понимал. Ведь мне надо доставить посылку, которая, скорее всего, кому-то не понравится. Ну зачем же так гонять? Часами стрелять по подвижным и стоячим мишеням?» На заданный мной в самом начале вопрос Кабан ответил, что «я потом все пойму, не загружай голову, работай мышцами». Я и работал. Сегодня был особый день. Начальство решило, что пора поработать на свежем воздухе. «Знаешь, где мы?» — задал вопрос Клепан, как мне показалось, с легкой ехицей в голосе. Мы находились на опушке леса за редкими кустами, а в сотни метров от нас начинался дачный поселок разнокалиберные дома, типа кто во что горазд или у кого на что хватило. Во всей этой красоте не хватало самого важного людей. Но если честно, мне было плевать на эту безжизненную картину. Я наслаждался чистым сельским воздухом, пением птиц, да даже на деревья, раскачиваемые ветром, приятно было посмотреть. После трех недель вынужденного заточения Я наслаждался. А тут Клипан со своим непонятным вопросом. «Да откуда мне знать? Сначала по коридорам, потом лесом и все время с мешком на голове. Издеваешься?» «Ни в коем разе», — ответил здоровяк, не отрываясь от бинокля. «Это для твоего же блага. Очень не хочется тебя убивать». С этими словами он повернул ко мне голову и улыбнулся во все тридцать два. «Ясно. Чем займемся?» «Я буду сидеть здесь, а ты сделаешь нужное...» Полезные! Хе-хе! Тут он поднял левую руку и изобразил ей непонятное движение. Я понял, что данное действие было не для меня. Ребятки тебя подстрахуют, но не расслабляйся, подтвердил Клепан мои мысли. Да делать ты что? не понял я. Зачистка, брат. Нужное дело для нас, полезное для тебя. Смотри на пол первого, здоровяк передал мне бинокль. Мне ничего не оставалось делать, как уставиться в указанном направлении, но, как не всматривался, заметить ничего не смог. Проулок между Красным и Белым домом», — уточнил Клепан. «Будь внимательней, ё-моё!» «Бегун. Вроде один. Последние три недели меня не только по коридорам гоняли, но и вбивали теорию. паразиты и все его производные, от пустыша до мифической суперэлиты. Картинки, видео, способы их убийства. Признаться, в теории это делается легко. Нужно казаться за спиной зараженного и воткнуть нож или клюв в его затылок. На деле же провернуть такое непросто, если, конечно, у тебя нет специфического дара. У меня такой имелся, но и здесь были свои сложности. Нельзя расходовать силы бесконтрольно. Нужно рассчитывать каждый шаг, суммировать в уме все прыжки, учитывать направление ветра, да и вообще лучше отрастить глаза на затылке, иначе тебя сожрут. У меня уже был некоторый опыт выживания. Даже пару лотерейщиков умудрился завалить. Но это ничто в сравнении с опытом того же Клепана. Во время тренировок я не раз сходился с ним на ринге, но выиграть так и не сумел. Не знаю, кем он был в прошлой жизни, явно не IT-специалистом. Возможно, бывший военный или спец по рукопашному бою. Скорость, невероятная сила, помноженная на опыт, делали из Клепана опаснейшего противника покойный свищ в сравнении с ним, щенок. А я-то, дурак, радовался, что справился. «Работай!» — тихий голос здоровяка выдернул меня из размышлений. Я прыгнул. Двести метров — не расстояние, когда сил целый вагон. Как и планировалось, материализовался четко за бегуном, который оказался матерым. В нос ударила густая вонь, от которой я успел отвыкнуть, что не мудрено, на тренировках-то ее не было. «Начинающий лотерейщик...» Вот он, в полуметре, почувствовав меня, начинает поворачивать уродливую голову. Но поздно. Тяжелый клюв обрушивается на споровый мешок и, зараженный, с треском валится на хлипкий заборчик. Вот же гадство. По-хорошему, его нужно было подхватить и опустить аккуратно. Обрезговал. Вот и результат. Попробуй-ка обнять лысого, обгаженного урода. Присев, я принялся воровато крутить головой. Это ничего не дало. Зараженных в зоне видимости не обнаружилось. Слева в чьем-то огороде послышалось удивленное урчание. Значит, мой кульбит не остался незамеченным. Послышался торопливый топот, перешедший в стук почему-то твердому, словно кто-то большой решил пробежаться в деревянной обуви по бетону. Неужели топтун? Инстинкт требовал найти укрытие, но я сидел и терпел, уставившись на место, откуда должен появиться зараженный. Он не заставил себя ждать. Смяв забор из профлиста, как бумагу, Таптун, а это был именно он, выскочил в проволок. Хищно крутанув лысой башкой, он мгновенно нашел источник шума. Я, собственно, и не прятался. Это же зачистка. Просто ждал момента, и тот настал. Туша, весом не менее трехсот кило, наклонилась в мою сторону, обозначая начало движения. И я прыгнул. «Дзынь! Орх! нуля, Дзынь! Сука! Крязь!» В споровый мешок я попал с позорного третьего раза и тут же прыгнул в исходную точку. Мало ли, мне и так повезло. Поиграл, как на барабане. Зря опасался. Топтун, сообразив, что все не так просто, начал разворачиваться, да так и завалился на бок с торчащим из затылка клювом. Убедившись, что опасность миновала, я поискал глазами клепана. К моему удивлению, он оказался намного ближе, на углу дома метрах в десяти. Тот, посмотрев на меня, как на полного идиота, постучал пальцем по виску и, изобразив удивление, развел руки. «А я что? Задача же выполнена!» Все это я выразил в пантомиме путем пожатия плечами и указывая на мертвого монстра. Недоуменно покачав головой, здоровяк зашел за куст, заняв тем самым наблюдательную позицию. Собрав трофеи спокойников, я продолжил. «Зачистка так зачистка. Приказа об отмене не поступало». Бесшумное оружие в правой руке, мягкая поступь, глаза и уши на 360 градусов. Так я прошел сквозь два участка, не встретив при этом никого, кроме птиц и насекомых. К слову об оружии. У меня забрали все, даже кинжал внешников, а взамен вручили нечто вроде кирки каменщика. Колющая часть инструмента была заточена на манер клюва аиста или цапли. Рейдеры так его и называют — клюв. Как сказал мне кабан — Если хочешь жить долго и счастливо, привыкай к этому оружию. С дальнобоем или любым другим огнестрелом каждый недоумок сможет, но и нашумит при этом, а такое на стиксе не прощается. Если ты один и с клювом, тут уже не до охоты, будешь вести себя как мышь в кошачьем заповеднике. Изначально у нас, мышей, мозгов больше, чем у местных котов. Есть, конечно, исключения, но, к счастью, интеллектуалы среди зараженных встречаются крайне редко. Гораздо чаще попадаются безмозглые иммунные. «Включай голову!» — наставлял меня кабан. «Твой дар заточен под подобную тактику. Прыгну клену, клюну, прыгну клюну. Да за такой дар любой рейдер душу продаст. Главное — внимание. Рассчитывай, оценивай. За ошибки на стиксе платят кровью. И смотри, не за звезды, Типа я такой крутой и хитрый. На каждый хитрый зад найдется болт с левой резьбой». Кабан хоть и был моложе меня, но к его советам я прислушивался. Тактика, предложенная им, неплохо себя показала. Осталось поработать над точностью. «Орх!» — донеслось из-за кустов. Кто-то зашипел, зашуршали мелкие кусты, и мимо меня прошмыгнул взъерошенный кот. Со скоростью пули он скрылся на соседнем участке. Тут же раздался хруст веток, нечто гораздо крупнее спешило за добычей. Я толком сообразить не успел, как из кустов выскочила блондинка в короткой юбке и с возбужденным урчанием устремилась за котом, и все это в каких-то двух метрах от меня. Добежав до соседского забора, она попыталась взять его на таран, но силы были не равны. Штакетник спружинил, и блондинка оказалась на земле. Разочарованно уркнув, она поднялась и повернулась ко мне. Вполне себе ничего была дамочка. Грудь размера эдак третьего, стройные длинные ноги, даром, что обгаженные. А сейчас наша звезда доросла до бегуна, успела кого-то схорчить. Я никогда не обижал слабый пол, Тергание одноклассниц за косички не считается. Сейчас же мне придется убить. Убедив себя, что это уже не человек, я прыгнул. На зачистку ушло минут тридцать, не больше. Один топтун, один почти лотер и шесть бегунов. Барабанная дробь в голове нарастала. Звон в ушах и помутнение зрения. Зря я прыгал в крайний раз, переоценил свои возможности. Можно было дождаться, пока молодой бегун доберется до меня и упокоить. Так нет же, я ведь крут. Таким меня и нашел Клепан».